Снес я все и остался. На дне корабля, завернувшись в плащ свой, лежал я. Назад к Иолову острову буря наши суда уносила. Товарищи горько рыдали. Выйдя на твердую землю и свежей водой запавшись, близ кораблей быстроходных товарищи сели обедать. После того, как едой и питьем утолили мы голод, спутники взяв одного из товарищей наших, пошел я с вестником к славному дому Эола. Его мы застали вместе с женой его и со всеми детьми за обедом. К дому его подойдя, у дверных косяков на пороге мы сели. Большое они изумление пришли и спросили: "Ты, ль Одиссей, каким божеством ты попутан враждебным? Мы так заботливо в путь нарядили тебя, чтоб ты прибыл в землю родную и в дом, и куда б не явилось желание". Так говорили они. И ответил я, сердцем печались, Спутники вызвали эту беду, и при том еще сон мой гибельный. Но помогите, ведь вы это можете сделать. С мягкими к ним обращаясь словами, я так говорил им. Все замолчали вокруг. Отец же ответил мне речью. Прочь уйди скорее, мерзейший муж среди смертных. Я не смею, как гостя принять или в дорогу отправить мужа такого, который блаженным богам ненавистен. Раз ты вернулся, богам ненавистен ты. Вон же отсюда. Так промолвивший, выгнал меня он стенавшего тяжко. Дальше оттуда мы двинулись в путь с опечаленным сердцем. Греблей мучительный дух истощался людей из-за нашей собственной глупости. Ветер попутный теперь уж не дул нам. Шестеро суток мы плыли, и ночи, и дни непрерывно. В день же седьмой в Телепил мы приехали, в город высокий. Лама в стране Лестригонской. Пастух свое стадо пригнавший, Перекликается там с пастухом, То свое выгоняет. Муж, не знающий сна, Получал бы двойную там плату. Пас бы сначала быков, А потом бы овец белорунных, Ибо дороги и ночи и дня Там сходятся близко. В гавань прекрасную там мы вошли, ее окружают скалы крутые с обеих сторон непрерывной стеною. Около входа высоко вздымаются друг против друга два выбегающих мыса и узок вход в эту гавань. Спутники все с кораблями двуххвостыми в гавань вступили и в глубине ее близко поставили друг возле друга быстрые наши суда. Никогда не бывало в заливе волн ни высоких, ни малых, и ровно блестела поверхность. Я лишь один удержал в гавани черный корабль мой. Там, снаружи, пред входом, к скале, привязавший канатом. После того поднялся на расселый утес и стал там. Не было видно нигде человечьих работ или воловьих, дым только видели мы как с земли поднимался клубами. Спутникам верным своим приказал я пойти и разведать, что за племя мужей хлебоядных живет в этом крае. Выбрал двух я мужей и глашатая третьим прибавил. Выйдя на сушу, пошли они торной дорогой, которой с гор высоких дрова доставлялись телегами в город. Шедшая по поводу дева, пред городом им повстречалась дева-могучая, дочь Антифата, царя Тригонов. Шла она вниз к прекрасным струям родника Артакин. Этот источник снабжал ключевой водой весь город. К деве они подошли и, окликнувши, спрашивать стали, кто в этом городе царь. «Кто те, что ему подначальны?» Быстро она указала на дом высокий отцовский. В дом вошедший супругу царя они в доме застали. Величиной была она с гору. Пришли они в ужас. Вызвала вмиг из собрания она антифата, супруга славного. «Страшную гибель посланцем моим, Он замыслил тотчас, схватив одного из товарищей, им пообедал. Два остальные, вскочив к кораблям, побежали обратно.